Вот и морская пехота. Резкий штурм с моря, бег по песку, хаотичная стрельба, эффект нагнетания паники, закрепление на участке, бешеный напор на обалдевшего от неожиданности противника стрелковым оружием и кулаком при поддержке пушек десантного корабля. А за нами уже пойдут остальные. Там, где мы, там победа. «А мы не слишком близко к берегу», — немного удивился я. «Вынуждены жаться поближе. В море нас возьмут в клещи, патрульные корабли». «Птицы!» — громко крикнул один из матросов. «Шесть! Прямо по курсу!» «Стимофилийские дроны!» — скрипнув зубами, поправил его Улисов и бросил мне. «Калаш в ящике! К нему четыре рожка! Бейте с носа!» Я повиновался, не задумываясь ни на секунду. Как говорили англичане, капитан на судне — это второй после бога. Старый добрый автомат привычно лег в руки. Я передернул затвор, если дроны спустятся чуть пониже, то им не поздоровится. Нас учили стрелять с на волнах шлюпки, и учили хорошо. Шестерка дронов атаковала нас правильным клином. И да, должен признать, что на расстоянии ста... Или даже 50 метров, их запросто можно было принять за странных когтистых птиц, широко расставленными и почти неподвижными крыльями. Я лег спиной на нос судно и попытался прицелиться. Мне ни разу не доводилось бывать на охоте, чтобы бить каких-нибудь уток или перепелов в лед. Наверное, поэтому Грин! едва не срываясь на мат, заорал улисов. «Клянусь вилами Посейдона! Если хотите жить, стреляйте!» Рядом с моим плечом остальную трубу звякнул медный нож. Или перо, или клинок, или заточенная полоска металла, или короткая стрела. Неважно, некогда было рассматривать. «Ря-ря!» — предупредил я, нажимая на спусковой крючок. Короткая автоматная очередь, знакомый запах пороха и агрессивный дрон отвернул с линии атаки. Зато остальные обстреливали нас поминутно. Один из матросов вскрикнул от боли, получив медное перо в предплечье левой руки. Капитан стрелял с кормы из новенькой беретты, не слишком успешно. Но птицы все равно разлетались от выстрелов. С десяток острых клинков вонзились в пластиковую крышу, как раз над кают-компанией. Пробить насквозь мощи не хватило, но тем не менее наши отметили опасность. «Саня, держись! Типа «Я с тобой!» — равнодушно крикнул Денисыч, привычно разливая винишко. Гребнева также послала мне воздушный поцелуй и большими и указательными пальцами рук изобразила сердечко. Другой помощи от них не было». Разве что заботливый знаток металла и мрамора, высунувшись с кормы, спросил у капитана, есть ли на судне лук и стрелы. «Ну, раз нет, извините. Из другого оружия он стрелять не умеет». «То есть, пока мы бились, они там все просто квасили с комфортом, проводя время». «Десиперы ин локо». «Безумствуйте там, где возможно». Мне удалось сбить один дрон. После замены рожка... На вдохновении я снял еще двух птичек. Остальные, одумавшись, развернулись к берегу. Можно было выдохнуть. Улисов подошел ко мне на ходу, прижимая платок глубокой царапине на лбу. Видимо, и его задело. «Грин, а вы не хотели бы сменить службу? На моем судне всегда есть место для хорошего стрелка». «Спасибо», — я пожал протянутую руку. «Но, честно говоря, мне нравится музейная работа». Тишина, покой, бумаги, древности, предметы искусства. Я не фанат приключений. Да, но именно этим ЧВК Херсонес по Маковку обеспечивает всех своих сотрудников. Рассмеялся он, а через пару минут мы причалили. Теперь я тоже хочу в Грузию. Дорогая, думать надо не об этом. Там вино и красивые мужчины. Ты слышал, как они поют? «Этот музей заполучил золотое руно. Ты хоть понимаешь, чем это аукнется нам? Во-первых, не нам, а тебе. Ты отвечаешь за все свои тайные операции. Равно как и ты за свои интриги. И кто посмеет обидеть несчастную, одинокую женщину? А если рядом с тобой вечно будет находиться и гнить казенный труп твоего мужа? Ты меня пугаешь» потому что ты меня не слушаешь. Они взяли золотое руно. Твой предатель не смог их остановить. Даже стимофилийские птицы оказались бессильны перед простым русским Калашниковым. И что? А то, что с нас за это спросят. Покидая Ставрос, каждый из нас поблагодарил экипаж судна за своевременное прибытие и фактически безопасную прогулку по Черноморью. Тур выходного дня в Батуми прошел вполне себе успешно. Возвращаясь тем же самым коридором в родные стены, я поддерживал приплясывающего Денисыча. Светлана откровенно зевала, прикрывая ротик, и лишь Земнов был наполнен гордостью, чуть ли не маршируя впереди всех со свертком на вытянутых руках. На повороте он свернул и к директорскому кабинету, а наша красавица вдруг протянула мне успешно забытый пакет. Ох, спасибо. Это подарок для...» «Явно не для меня. Я такое не ношу. Но идите с Германом, а Диню я провожу до вашей комнаты». Он там, похоже, вполне себе прописался. «Не пинается ногами в постели». Я поблагодарил еще раз, мягко сделав вид, что не заметил саркастического намека в ее нежном голосе. «Ну и ладно. Совершенно не важно, что она обо мне думает, поскольку мне с ней ровно ничего не светит. Это уж, как говорится, и к пифиям не ходи». Феоктист Эдуардович принял нас тепло. Поблагодарил за службу, особо отметив, что ему уже успел позвонить капитан Улисов. «Вкратце рассказать о наших подвигах и выставить счет за ремонт крыши судна. Пусть пострадала она не по нашей вине, но, тем не менее, в процессе проведения нашей операции». «С этим разберемся», — улыбнулся феоктист Эдуардович. «Но вы молодцы и герои. Я горжусь вами. Премия будет выписана всем. Да, кстати, время к вечеру. Я уже почти забрался домой». «Так что там с моей чурчхеллой?» Довольный собой великан сдулся сразу. «Признаться, о простенькой просьбе начальства мы даже не вспомнили, пока развлекались в Батуми. Ни у кого из нас четверых ни разу даже намеком в мозгу не щелкнуло. Это был полный провал. Что ж, посмотрим, что вы доставили». Шеф развернул сверток, сорвал два слоя бумаги и расстелил на полу черную баранью шкуру. Раньше в горах Калхиды добывали золото. Местные старатели просто клали такую вот шкуру под текущий горный поток. Вода вымывала песок и мелкие камушки, но золото естественным образом оставалось между прядями шерсти. Смотрите! На минуточку я чуть не ослеп от яркого, безжалостного сияния тысяч крупинок природного золота. Казалось, им пропитана или усыпана вся шкура. Даже на первый взгляд получалось, что мы вывезли полтора-два килограмма золота контрабандой. Неудивительно, что за нами пустили дроны. Удивительно, как мы вообще в это влезли и как выбрались. А теперь оставьте меня наедине с моей болью. Не сразу въехали мы с Германом. «Без грузинской черчелы мой вечер будет скучен и сер», — с невыразимой скорбью в голосе простонал наш феоктист Эдуардович. «А ведь я уже настроился на нее, выбрал нужное вино, подобрал музыку, но, увы, мне, мои собственные сотрудники, фактически моя плоть и кровь, предпочли забыть своего старого». «Никому не нужного директора». «Простите, мы...» «Да, Александр, а что у вас в пакете? Хоть это мне?» «Вообще-то нет. Я купил футболку для Денисыча. Ему же просто нечего носить. Одна туника на все случаи жизни. Но если вы хотите...» «О, нет, я не возьму чужого. Да там и наверняка размер не мой». «Идите оба». «Не заставляйте меня показывать вам свои слезы!» Короче, мы ушли, пристыженные, растерянные. Чувствовали себя просто побитыми собаками, ни больше, ни меньше. Я попытался хоть как-то заговорить с товарищем, но Земнов закрылся внутри себя, как в раковине, и достучаться до него было абсолютно невозможно. Мне пришлось вернуться в свою комнату. Развалившись на кровати, я, наверное, с полчаса просто лежал, уставившись тупым взглядом в потолок. Делать ничего не хотелось. Потом усилием воли заставил себя взять сотовый и проверить почту. Оказывается, сестренке прислали уже целых пять или шесть сообщений. «Че у тебя? Как?» «Молчишь. Не любишь нас». «Мама по тебе скучает, а ты не звонишь». Что нового в Крымушке? Там уже знают, что он наш. А у нас тут соседка замуж вышла. Ну, или выходит. Та самая, между прочим. И чё молчим? Неинтересно? Ты скучный. Не будем тебе писать. Мы обиделись. Шутка. Не дуйся. Чё ты как этот... Я достал блокнот и начал фотографировать старые рисунки. В смысле, те, что я им ещё не показывал. Потом вдруг схватился за гелевую ручку, быстро набрасывая портрет капитана Улисова. Лиц его матросов, хоть убей, вспомнить не удавалось. А вот физиономии грузинских борцов из Батуми нарисовались сразу и легко. Интернет в музейном общежитии работал исправно, так что почта донесла мое скромное творчество до Екатеринбурга в секунды. Восторг сестричек был гарантирован а твой капитан просто няшка хотим в грузию там хорошо там смешные люди на картинке папа сказал что мы не поедем ты плохой прислал картинки а нас не пускают ну что я мог им ответить наверное когда нибудь все более менее утрясется люди и народы поймут бессмысленность ссор и бесперспективность санкций В мире установится мир. Мои сестры смогут увидеть сказочные Батуми, другие города и страны. А пока... На школьные каникулы давайте ко мне в Крым, подумав, предложил я. Перелет комфортный, я встречу и поселю, вам понравится. В ответ они прислали три сердечка. Нехарактерно для близняшек, наверное, все-таки взрослеют. Разумеется, я позвонил маме. Минут десять мы проболтали с ней, потом я взглянул на часы и понял, что ужасно проголодался. Да и остальные, если подумать, только выпивали, практически не закусывая. Что там было на борту? Сыр да фрукты. А в батомском ресторанчике мидея, мы по факту успели только сделать заказ, как оно все и началось. Когда я вышел в сад, за накрытым столом меня дожидался одинокий Диня. «Остальные заняты, бро», — с какой-то неподдельной грустью протянул он. «Все всегда заняты. У всех дела, заботы, проблемы. Одна не ест на ночь, другой словил «нагоняй» от шефа и теперь будет страдать до утра. Слышал цитру в коридоре?» «Нет». «Услышишь. Германа нельзя ругать, он совершенно не выносит критики». Комплекс вечного героя, понимаешь ли? Я сел за стол напротив неожиданно трезвого специалиста по всем языкам и протянул ему пакет. — Это что? — Это тебе. — Мне? — не поверил он. — Но за что? — В подарок. — Я понял. А в чем подвох? День осторожно достал и развернул футболку, в его глазах на миг показались слезы. «Ох, бро!» Я тоже чуть не заорал от горя, потому что милая пожилая продавщица из Батуми положила мне в пакет совершенно не ту футболку. Черную, нужного размера, но я-то просил с газырями, а она дала с хинкалями. Такой, знаете ли, тонкий кавказский юмор. На груди две хинкалины, видом сверху, как два торчащие соска. Возможно, на женской груди оно бы и смотрелось, но деньня друг, прости, за что?» — прошептал он с благоговением, натягивая новенькую футболку прямо поверх своего хитона и поглаживая ее руками. «Мне никогда ничего не дарили. Маму я не помню. Папочка поучаствовал в рождении уже, спасибо. Так что хвалы, и песни — это было. А вот подарки...» Подарков нет. Зачем мне что-то дарить, правда? Это же я всем дарю веселье, настроение, смех. Пить будешь? Я кивнул. Денисыч счастливо откупорил припрятанную бутылочку грузинского вина, и мы с ним вдвоем прекрасно проболтали вплоть до глубокой ночи. Говорили о разном. Да... Гребнева давно знает капитана Улисова, но между ними ничего не было и нет. Хотя вроде бы и наклевывалось что-то, но капитан вечно в море, долгие отсутствия, служебные командировки, не говоря уж о том, что он женат. Тот тип из Батуми, что принес нам золотое руно, вроде бы язик, Он непростой человек, подавал большие надежды, пытался наладить сбыт того же золотого песка в бараньих шкурах за границу, но многого наворотил и сейчас, по сути, хочет просто вернуться домой. Где его давно забыли, никто не ждет, и он никому не нужен. Такая судьба. То, что на корабле я отстреливался от дронов, а они сидели и пьянствовали в кают-компании, еще не значит, что вот они все трое, такие уж мажорные подонки. Светлана — нежная девушка, к тому же с маникюром, хоть и отлично умеет драться сама, но всегда предоставит мужчине возможность вступиться за нее, дав ей почувствовать себя слабой и беззащитной. Сам нетрезвый полиглот ни разу даже меч в руках не держал. Не то, что огнестрельное оружие. Да и стрельба по пьяни — дело опасное. Мог бы и своих задеть запросто. Ну а Земнов всегда готов к подвигу и полез бы на дроны с кулаками, если бы допрыгнул. На борту был всего один автомат и один пистолет у капитана, поэтому Герман и спросил про лук со стрелами. Чисто вдруг на удачу, но, увы. «И потом...» «Мы в тебя верили!» Голос Денисыча звучал совершенно искренне. Вино было хорошим. В общем, через полчасика я отправился спать в отличном настроении. Даже звуки цитры, которые и вправду тоскливо разносились по коридору, не помешали Морфею огреть меня подушкой. Сны были тоже приятными. В целом. Потому что под утро мне вдруг приснилось нечто странное. Вроде как я бегу по болоту ночью, тускло светит луна, ноги вязнут в грязной жиже, а меня догоняет очень высокий человек. Маньяк, который тяжело дышит в спину, рычит, время от времени пытаясь кидаться огромными кирпичами. А я уже устал, сил нет, споткнулся, упал и... и ничего. Он протопал мимо, словно бы и не заметив меня. Великан все шел вперед, беспомощно водя руками в воздухе, с трудом сдерживая глухие стоны. «Да ты слепой!» — вдруг понял я и проснулся от того, что сказал эти слова вслух. В окно уже било солнце. За дверью скрипнули половицы. «Наверняка наша сотрудница идет в душ». Придется подождать, прежде чем выходить. Светлана совершенно спокойно относится к тому, что ее могут увидеть без одежды. Но вот почему-то именно во время утреннего посещения душевой считала неприличным любые взгляды со стороны. А поскольку на этом моменте директор заострил особое внимание еще при моем приеме на работу, то я потратил свободные минуты на зарядку и попытку порисовать. По памяти дроны получались не такими, как должны быть, а, наверное, больше похожими на живых птиц. Не знаю, почему я так запомнил. Еще Диня в новой футболке. Больше не успел, потому что в дверь постучали. На пороге стоял Герман. «Феоктист Эдуардович ждет», — непривычно сухо оповестил он. «Ты в порядке?» — на всякий случай спросил я, потому что насчет ночной цитры меня тоже предупреждали. Он не ответил, опустил взгляд и, мотнув головой, предложил идти за ним. Весь его вид был исполнен такого трагизма, что мне не хотелось больше задавать вопросы. Отложив блокнот, я безропотно последовал за старшим сотрудником. Мы пришли и, практически не задерживаясь на пороге, без стука вломились в кабинет. Шеф быстренько надел темные очки, разворачиваясь нам навстречу. «Земнов и Грин, рад видеть вас. Доколе времени стена разъединит пути наши земные, я ныне впредь и сколько лет смогу всегда с улыбкой обращу к вам взоры». «Итак, вы вновь готовы положить жизнь и судьбу на плаху только ради музейных ценностей, что есть и сама суть всего осмысленного нахождения меня и вас на стыках бытия». Мы оба заслушались певучим гигзаметром. Феоктист Эдуардович помахал перед нашими ошалевшими мордами ладошкой, убедился, что мы реагируем, и продолжил уже нормальным языком. «Начну с того, что я прощаю вам, Чурчеллу». Мы опомнились и благодарно склонили головы. «Далее, по делу, должен признать, что вы, Земнов, проделали очень серьезную работу, глубоко исследовав все возможные пути передвижения этой, так сказать, меченосной фибулы. И лично я нахожу эти теории вполне себе убедительными». «Как я понимаю, Герман намерен в ближайшее время отправиться на поиски золотого меча Тавров. Почему не сегодня?» «Я готов». «Не возражаю». «Разрешите идти?» — вытянулся наш великан. «Да, но ответьте лишь на один вопрос. Кто пойдет с вами?» «Я прошу отпустить меня одного». «Это исключено». «Я справлялся и с более серьезными заданиями в одиночку». «Категорически исключено», — с нажимом повторил директор. «В общем, до меня наконец-то дошло, зачем на эту беседу приглашен я». «Сами понимаете, ответ с моей стороны тоже мог быть только один. На любых полевых раскопках всегда присутствует специалист по истории искусств широкого профиля». «Допустим, если вскрывают скифский курган, а в более раннем слое находится клад белогвардейцев. Знамена, оружие, миниатюры, да что угодно. Я вам нужен!» Наше начальство сделало многозначительную паузу, плеснув себе в бокал неизменную красную агору. Герман сдвинул брови в мою сторону. «Это слишком большой риск. Я не возьму Грина!» «Тогда кого?» — предложил подумать я. «Не всегда трезвого специалиста по иностранным языкам? Или потащишь эффектную красотку в прозрачном мине, которая душу продаст за маникюр?» «Не дала?» — вскинул бровь феоктист Эдуардович. «Не дала», — подтвердил Земнов. «Они с директором обменялись понимающими взглядами, а я покраснел, как мальчишка». Вчера ты клялся, что готов отдать жизнь за дружбу. Не включай заднюю, приятель. У тебя будет этот шанс. Я еду с тобой на поиски меча. По-любому. Наш чисто мужской разговор закончился вполне предсказуемо. Мы чуть не подрались с Германом, и он бы ушатал меня в четверть минуты, но... «Высокое начальство умело развернуло наш конфликт в нужную сторону, обеспечив иллюзию соревновательности с одновременным предупреждением, что неявка одного соискателя ни разу не будет считаться автоматическим поражением другого. Выиграть по очкам нельзя. Победитель будет определен, лишь когда мы оба вернемся в музей и положим этот долбанный меч ему на стол». После чего он выслушает доклад каждого из нас по отдельности, потом проведет очную ставку, и лишь после этого можно хоть что-то говорить о том, кто из нас чего стоит. Короче, когда мы оба вышли за дверь, то почувствовали себя идиотами тоже, оба и сразу. Мы, не сговариваясь, подали друг другу руки». Потом молча вместе прошли до наших комнат, где Герман предложил мне заглянуть в его хибару, чтобы обсудить план совместных действий. Комната с не слишком отличалась от моей, разве что была на 3-4 квадратных метра больше по площади. А так все весьма скромно. Армейский матрас прямо на полу, десяток книг, в основном по истории древнего мира, и почему-то самоучитель кройки и шитья. Табурет, стол, аккуратно разложенные листы бумаги, завязанные папки, карандаши и авторучки в стакане. Плюс встроенный шкаф с одеждой. Ну и постер с Джонсоном-скалой на стене. Как уже ясно, не шокировал тут никто. Я в очередной раз запоздало вспомнил, что не попросил аванс. Мы просидели вдвоем плечом к плечу над его заметками и чертежами местности, наверное, больше часа. По крайней мере, оторвать от этого занятия нас мог только Диня, и то не с первого раза. Он буквально орал нам в уши, что завтрак уже на столе, что гребнева обижается и не ест в одиночку, что мы ведем себя как полные эгоисты и вообще, и, кроме того, ну и так далее, но уже нецензурной лексикой. Да ладно, идем мы, идем. Я с сожалением встал из-за стола, потому что идея поиска золотого меча уже захватила меня полностью. Здоровяк Герман поднялся следом и все-таки прихватил пару листов, потому что мы не договорили. Выходили вроде неторопливо, но в коридоре всем пришлось ускорить шаг, потому что со стороны сада слышались приглушенные всхлипывания». Когда мы выбежали к фонтану в поисках злобных врагов, посмевших обидеть нашу сотрудницу, то не нашли, естественно, никого. Зато сама Афродита лежала грудью на столе, прикрыв лицо руками и заливаясь натуральными крокодиловыми слезами в три ручья. «Что случилось?» <сосы> «Ничего», — она подняла на нас мокрые глаза. <сосы> «Я тут сижу как... как дура. Одна». «Жду их, а они, им все одно, я им не важно». даш мы трое дружно вздохнули, типа, и вот это все?» «Да, все. А вам недостаточно?» Окончательно завелась девушка, потому что и мы, надо признать, повели себя не лучшим образом. «Молчите теперь, да? Довели меня до слез и довольны?» А то я не знаю, что вам всем от меня нужно. Мужики, мужланы. Да, да, какая цыпа. Вот я б ей вдул, подержался за буйки, засадил огурчик по самые помидорчики. И это предел ваших мечтаний о женщине. А если я рождена для другого? Если я призвана дарить любовь, а не торговать сексом? Если у меня, кроме дыр, есть еще... Какие-то чувства. И душа. Но вы... Вы все меня только хотите, и все. «Не хотим», — за всех извинился я, секундой позже поняв, какую ляпнул глупость. Диня и Герман зажали мне рот, но было поздно. Наша специалистка по древнегреческой росписи охнула, схватилась за сердце, покраснела от обиды и заревела еще громче. «Да...» Это был полный попадос с моей стороны. Извинения не принимались, любые попытки объясниться или оправдаться только усугубляли ситуацию. В конце концов девушка растолкала нас всех и, всхлипывая, бросилась к себе в комнату. Два моих приятеля, облегченно вздохнув, уселись за стол. Я беспомощно развел руками. «Забей, бро!» «Светка просто поняла, что у нее сейчас нос распухнет, а нам еще за мечом пилякать. «Да», — поддержал Земнов. «Поешь лучше. Нам всем надо набраться сил». «Так вроде директор же сказал, что идем только ты и я». «Не смеши, Зиома», — Денисыч уже разливал на троих. «Конечно, мы двигаем вместе». гребнево всех отвлекает. «Герман все ломает и тащит. Я, как всегда, на стреме, на подхвате и вообще, да, всякий пожарный. Ну, а ты?» «А я?» «Без тебя просто ничего не получится», — очень тихо ответил Земнов, и почему-то в его голосе звучала боль. «Не участие, не сострадание, а именно боль». Завтрак был практически таким же, как и прежние, но на этот раз к фруктам, овощам и сыру добавились ломти отварного, крепко посоленного мяса. Мы клали их поверх хлеба, делали бутерброды, а Дини еще и намазывал сверху масло, сметану и даже мед. Вкусы у него были своеобразные. Это очень мягко выражаясь, потому что запивал он это вином, водой и молоком в произвольном порядке. Меня бы вывернуло. Гребнева присоединилась к нам, когда мы фактически все доели. Но она же вегетарианка и ела как соловушка. Обычно ей хватает пары оливок и ломтика сыра. Наверняка бережет фигуру. И да уж, поверьте, эту фигуру стоило беречь. Есть вопросы, в которых почти все женщины трогательно единодушны. В ненависти к тем, кто ест и не толстеет. Так вот, Светлана почти ничего не ела, но она отнюдь не выглядела худышкой с выпирающими костями. Нет, она скорее была похожа на эллинские скульптуры, налитые здоровьем и ярко выраженной сексуальностью. А уж старики-греки, согласитесь, знали толк в красоте здорового тела. «Когда выходим, мальчики?» Безмятежно, словно бы и не она устраивала тут сцену, плача какие нибудь десять минут назад спросила наша афродита если что мне нужно будет с полчасика напереодеться всем на сборы десять минут герман первым встал из за стола форма одежды свободная нас доставят прямиком к пещерам дальше сами я хотел остановить его чтобы уточнить в чем все таки моя роль но не успел День перехватил меня с каким-то глупым вопросом, потом Светлана извинилась за то, что вела себя как эгоистичная дура, а для нее это не характерно. Но она не такая, это все нервы, и она надеется, что я пойму, потому что бла-бла-бла. «Я уверяю тебя, это будет весело». «У меня чешется с правой стороны. Как думаешь, это не венерическое?» «Так, милый». «Это уже наезд?» ну, «Нет, разумеется. Я доверяю себе, как тебе». «Не поняла?» «Я не прав. Это все мое косноязычие. Я хотел сказать, что чешется, но если оно есть у меня, то и у тебя будет тоже. Поэтому...» «Ты мне изменял?» «Каким образом?» «Вот и мне интересно». «Мила, давай вернемся к нашим игрушкам». Что, они будут искать меч? Меч. Но не переводить тему. В общем, перехватить земного мне не удалось. Он, как и все, стоял в указанное время у фонтана. Никто не опоздал. На этот раз вся наша банда была одета в служебную униформу, то есть предоставленный начальством полувоенный камуфляж, самого простого пошива. Каким образом штаны, футболка и куртка оказались у меня в комнате, я не знаю. Подозреваю, что принес сторож, но, может, и не он. Мужчины собираются быстро. Нам не нужно тратить время на косметику, прически и подбор нижнего белья. Поэтому я еще даже не успел сфотографировать на сотовой свои рисунки и отправить их сестрам. Восторженная «аря-ря» откликнулась буквально через минуту. «Они меня любят и ждут». Кстати, из рисунков им почему-то больше всего понравился Денисыч. Хотя он шут, гороховый и пьяница, но сестренки его заценили больше, чем Афродиту, Церберидзе или даже Гюзель на щупальцах. То, что наш директор им не понравился, было сразу ясно. Тем более, что я рисовал его по собственной фантазии, то есть без темных очков. Девчонки вообще не любят толстых взрослых. Исключение составляет лишь Карлсон, но он дружит с мальчиками. Вот, к примеру, тот же Винни-Пух, хоть и толстячок, но не потный взрослый, а вечно маленький смешной медвежонок. Медвежат все любят, даже если они кусаются и воруют у вас на севере сгущенку из чума. С их няшностью бороться невозможно. Я бы даже не пытался, исход был бы предопределен». Герман построил всех нас, вновь проверил экипировку, еще раз убедился, что все мы закамуфлированы, что Гребнева выглядит сногсшибательно сексуально, даже в таком мешковатом наряде, что День уже хороший, а я взял с собой сотовый. Не факт, что будет связь, но, возможно, удастся пофотографировать раскопки. Лучше бы я обратил внимание на отсутствие на всех четверых хотя бы одной лопаты». Ну, не знаю, каких-то веревок, вещевых мешков, фонарей, ламп, приборов ночного видения. Я, допустим, да просто водительской аптечки. Нет, все стояли налегке. Единственное, у самого земного висел на поясе охотничий нож, по размеру скорее похожий на небольшой меч. Выдвигаемся в район Кизил-Каба, или Красных пещер. «Идем по первой туристической тропе», — заглядывая в свой сотовый, зачитал наш смотрящий. «Ищем проход. Вопросы?» «Только один. Що ты сказал-то сам, понял? Эти пщеры исхожены вдоль и поперек, уже лет сто. Мы еще там найдем. Ага». «Диня, заткнись», — тепло посоветовала Гребнева, но того уже понесло мы его вечно слушаемся а чуть чего -чу не так он же шелбанит в лоб а с сотрясение мозга чего не поверили уже мы трое вы злые бесчеловечные и бесчувственные людишки я все сказал Поскольку больше ни у кого никаких вопросов не было, Герман по-военному развернулся на каблуках и первым направился из сада в коридор. Девушка нежно скользнула ладонью мне под локоть, направляясь следом, а матерящийся на мадьярском наречии знаток всех языков, поправляя сумку на плече, вынужденно замыкал колонну. Помнится, я еще хотел расспросить свою спутницу о том, почему Денисыч вечно достает своих же сотрудников по поводу и без, но прежде чем я раскрыл рот, она одним коротким движением приложила пальчик к моим губам. Это было невероятно соблазнительно, эротично и просто приятно. И, как оказывается, напрочь отключала голову. Мы шли под руку словно жених с невестой, красиво, торжественно и гордо. За нашей спиной раздавались архангельские частушки до перестроечного времени и почти неприличного содержания. «Как-то раз в одном лесу полюбил медведь лесу, и в оргазме три часа очень плоская леса». В следующий раз при случае непременно спрошу, где он их берет. Хотя если предположить, что это некие вариации застольных песен, тогда понятно. Все, что пусть самым левым боком, но соотносится с алкогольной темой, всегда в его зоне национальных интересов. «Севастопольский наш бриз выдает такой сюрприз. Выльешь в даму литр бриза? Не трусов». И ни капризов. Это мне показалось уже неприличным, но Афродита лишь беззаботно рассмеялась, а вдохновленный успехом бородатый полиглот продолжал в том же духе. «Нам один знакомый бог жаловался, что не смог, раз ему псы Артемиды обкусали все либида». О каком конкретно боге шла речь, мне неизвестно. Таких историй и картин мы в университете не проходили. Но девушка вновь тихо прыснула в кулачок, словно бы прекрасно поняла намек. Я уже был готов спросить у нее, но тут мы вдруг шагнули под хорошо освещенные высокие каменные своды знаменитых крымских пещер, и мне с трудом удалось сдержать вздох восхищения. Не знаю почему, наверное, какое-то чудо природы, но стены и потолок действительно казались красными. То есть реально красный цвет всех оттенков. От пурпура до краплака, от холодного кадмия до теплого Марса. А ко всему этому плюс все вариации лимонно-желтого и горячего-оранжевого. Это поистине казалось немыслимым, но тем не менее имело место быть. Повсюду работали лампы дневного света. Под сталактитами проложены дощатые дорожки, над некоторыми тропинками установлены перильцы из толстых веревок, а невдалеке от нас двигалась к выходу туристическая группка во главе с шумным гидом. «Как вы сюда попали-то, а?» И пока я удивлялся, как именно мы сюда вошли, Денисыч, развернув меня за плечи, пустился в рассказ, также изображая себя отпетого и чуть заикающегося экскурсовода. «Красные пещеры были открыты в хрен знает каком году, хрен знает кем». Претендентов-первооткрывателей хоть застрелись, но вроде как в девятнадцатом веке это место причесали, обходили и открыли для посещения всем желающим. Археологи разных стран рылись тут в поисках золота, как кроты психованные, но, увы, облом, трагетика медь в одном флаконе. Никто ничего не нашел, догадался я. «Почему же? Один санкт-петербургский художник нашел», — вдруг припомнила Светлана, томно закатывая глаза. «Он даже хотел меня нарисовать, но, во-первых, одетой, что почти оскорбительно, а, во-вторых, чтобы я ему за это еще и заплатила. А я не плачу мужчинам за такие вещи». «Как его звали?» «Ах, Александр, если бы я запоминала всех, у меня бы голова распухла». «Какая-то простая деревенская фамилия. Быков, Теленков, как-то так». «Видимо, Константин Коровин», — улыбнулся я, пока Герман вел нас всех по узкой тропке в сторону от еще двух групп туристов. Но Гребнева вдруг обернулась, и ее глаза заискрились. «Да, точно! Именно так его и называли, на иностранный манер. Маэстро Коровин». Наверное, я немножко обиделся, потому что так откровенно врать в лицо своему же товарищу по работе все-таки невежливо. Да любому дураку известно, Коровин работал в Крыму, у него даже была мастерская в Гурзуфе, и он оставил там ряд великолепных пейзажей периода начала 20 века, пока не вынужден был уехать из-за кровавых событий русской революции 1917 года. То есть, по факту, с ним могла встречаться лишь прабабушка нашей специалистки по черной и красной фигурной росписи. Она считает меня настолько необразованным». Нашедший впереди великан неожиданно обернулся. «Это какой коровин?» «Никакой», — обрезал я. «Нас пытаются уверить, что Светлана общалась с тем самым художником, одним в притече русского импрессионизма, другом Шаляпина и Серова, который умер в...» «Друг мой», — прервал Земнов, пропуская девушку вперед. «Афродиту можно упрекнуть во многих вещах, но она никогда не врет. Это противно ее природе». «Поддерживаю, бро. И вообще, чисто так, навскидку». «А че это этот ваш Коровин сделал?» «По непроверенным данным установил стальной сейф без задней стенки и замаскировал его так, что отыскать невозможно». «Парни, а с металлоискателем не пробовали?» Герман едва ли не на пальцах объяснил мне, что такие вещи тут категорически запрещены, и если мы поддадим на официальное разрешение на оскоп, а значит физическое повреждение уникальных стен природного заповедника, то нас упекут еще до получения всех документов. Даже высокие связи феоктиста Эдуардовича не позволяли такое провернуть. Все было необходимо сделать максимально тихо и без разрушений. Я задумался». «Хорошо. Играем по вашим правилам. Что мог сделать художник, чтобы замаскировать вход? Залепить его? Возможно. Но так скорее бы поступил скульптор, или, допустим, Врубель, или Кустодиев, или Сомов. Все они еще и лепили. Коровин нет. Значит, только закрасить. Ищем крикелюры. На меня уставились три пары ровно ничего не понимающих глаз». «Краска должна была быть нанесена достаточно толстым слоем, чтобы имитировать камень», — стиснув зубы, проскрипел я. «А значит, в той или иной мере она полопалась или вспучилась от сырости. Попробуйте найти сеть мелких трещинок, необычные пузырьки на скальной породе, места, где камень словно пустой внутри». Выражение глаз моих сотрудников не изменилось. Мне пришлось плюнуть и кинуться искать самому. Если исходить из того бреда, что мне тут навешали на уши, известный художник вдруг решил стать великим авантюристом и что-то там от кого-то спрятать. Допустим. Просто допустим. Но ну, тогда где он это мог бы сделать? Только на самом видном месте, поскольку именно так и развлекались живописцы начала 20 века в так называемых «обманках». Говорят, подвыпившие русские купцы платили немалые деньги за быстрый рисунок сгоревшей спички на столе в трактире. Но только если официант попытается смахнуть ее на пол или забрать со скатерти. Никому неизвестно, умел ли такое Коровин, но ведь он одно время даже преподавал в Санкт-Петербургской Академии Изящных Искусств именно живопись. Так что почему бы и нет? Земнов кивнул остальным, и все дружно сделали вид, что помогают мне, разойдясь по тропе. «Я вижу вас насквозь, ребята!» «Эго-те-интус-эт-ин-ку-те-нови» нови латынь. Герман просто лапал стены, сам себя укоряя за то, что так неправильно, и он может случайно сбить красивый узор камней или оставить отпечатки рук. Денисыч исследовал самые темные уголки, поскольку именно там он мог незаметно приложиться к содержимому амфоры, не вытаскивая ее из сумки. Светлана вообще отошла подальше от нас, став в лучах ламп, стройная, изящная, в грубом камуфляже, делала вид, что будто бы поправляет волну золотых волос. В результате две параллельные экскурсии остановились, потому что мужики вытянули шеи, щелкали ее на фото и махали руками. Она отвернулась от вспышек и как раз в этот момент позвала меня. «Александр, здесь, кажется, подпись». Вообще-то пещеры часто пестрят подписями круглых идиотов, непременно желающих оставить человечеству память о себе, своих друзьях, городе, любимой девушке типа... Коля плюс Нина, Загит и Дамира, Кавказ, Сила, Пермь, ДМБ-89 и так далее. Очень жаль, что всех их нельзя расстреливать на месте. Большинство этих конченых дебилов живы только лишь потому, что закон запрещает убийство. Но на этот раз в небольшом углублении, почти впритык к лампе, ввинченной в стену, виднелась характерная подпись красной краской. «Это Коровин». «Мы нашли». Как оказалось, найти еще недостаточно. Нам пришлось ждать, пока гиды сумеют таки вернуть себе внимание групп и увести разлакомившихся туристов дальше по маршруту. Трое мужчин все равно пытались лезть, знакомиться и разбираться с ними пришлось нашему здоровяку. Обошлось не без обид, но хотя бы все ушли своими ногами». После этого Земнов аккуратно обстукал всю стену от пола до потолка на пару метров в обе стороны. Характерный звук металла под слоем краски и штукатурки был обнаружен достаточно быстро. Более того, оказалось, что если нажать пальцем на букву «К» в подписи художника, то сверху сдвигается бронзовая пластинка, открывая гравированный текст и кнопки цифрового замка старого сейфа. «Набери пароль...» «Или голос уничтожит вас?» Вслух прочел я, быстро шлепая единю по шаловливым ручкам. «Ты что, Зема?» «Это моя тема. Я все языки знаю, все пароли. Пусть хоть гляну». «Нужно подумать». Три моих товарища недоуменно приглянулись, но отступили. «Что ж, придется объяснять на пальцах. Вы читали Дэна Брауна или Йена Пирса?» Лучше пирсы, конечно, но, как я понял, не читали ничего. В общем, если человек искусства что-то прячет, то делает он это с максимальной фантазией, так чтобы ни один случайный копатель ничего не нашел. А ведь речь о Константине Коровине, эстете, баловне публике, игроке и мастере Шарат. Если пароль не подойдет, то сейф заклинит, и его придется открывать только взрывчаткой. И то, если он немецкий или швейцарский, вряд ли получится. — Александр, вы такой умный! Это возбуждает. — Точняк, Саня, мбро. Не, ну, меня не в этом смысле, но ты, короче, думай. Земнов лишь молчаливым кивком подтвердил согласие с остальными членами группы. Цифровой замок был достаточно простым. Латинский алфавит в четыре ряда. Нижняя строка свободна. По центру круглое окошечко с цифрой три. Значит, сейф все-таки импортный. По идее, все понятно. Жми кнопки в нужном порядке, и дверь откроется. Тройка, скорее всего, означает три попытки. Конечно, хотелось бы еще знать, какое кодовое слово стоит в пароле. На засада. Минуточку. «А почему голос? Почему чей-то там голос уничтожит нас?» Также вслух негромко пробормотал я, потому что мои спутники, похоже, потеряли интерес к теме. Светлана расчесывалась, Диня пару раз успел пригубить, и лишь Герман сосредоточенно смотрел на стену, словно размышляя, а не сможет ли его кулак пробить скалу. «Голос уничтожит вас». Допустим, при неверном пароле включается механизм грома или чего-то подобного. Уничтожить в пещере можно лишь обрушением потолка, значит, будет взрыв. А голос... Так, погодите, Коровин дружил с Шаляпином. Самым громким басом России. Допустим. Я выдохнул и решительно поманил нашего специалиста по языкам. Как правильно пишется латиницей «шаляпин»? Денисич отхлебнул, вытер губы и с молниеносной скоростью пробежался пальцами по кнопкам. Раздался мелодичный металлический щелчок, и цифра в кружочке сменилась на двойку. Из всего слова «шаляпин» на последней строке выпрыгнуло лишь окончание «ин». «Первая попытка показала, что мы на правильном пути», — кисло улыбнулся я. «Зема, не то чтобы так уж я лез с советами, но, может, этот твой художник зашифровал свое имя, типа... типа так?» И прежде чем я хотя бы ойкнул в ответ, этот гад быстро набрал «Коровин». Второй щелчок и наши шансы открыть сейф уменьшились еще на одну попытку. «И чё ты-то мне все разрешаешь, а? Я ж пьяный в зюзю!» Мне жутко хотелось дать ему по башке, но в этот момент окачание изменилось на «Ровин». Да, мы действительно двигались в правильном направлении. день был прощен, потому что теперь уже я точно знал пароль. Гребнева, повернув прекрасную головку, попросила нас ускориться. На входе нарисовалась новая группа туристов. Нашли время. «Последняя попытка», — хрипло выдавил я близким другом коровина был художник валентин серов в академии их даже в шутку прозвали серовин и коров почему потому я покосился наземного все таки за всю эту авантюру отвечать ему он встал рядом положил мне руку на плечо и не задумываясь кивнул что ж мне оставалось набрать лишь три буквы с е часть стены дрогнула очерчивая прямоугольник метр на полтора. Герман судорожно зацепился пальцами за край сейфа и, безжалостно, разрывая полотно великого художника, открыл проход. — Ты уверен, что он музейный работник, а не вандал? — Все идет по плану. — План в том, чтобы открыть им тайный вход. — Еще раз говорю тебе, дорогая, все идет по плану. — Хватит цитировать Егора Летова. Я его не люблю. — Ну, хоть кто-то любит. Это вопрос вкуса. — Я не кто-то. — Все равно, рано или поздно в пещерах нашли бы подземный храм. А так мы хотя бы развлечемся. Потому что с каждым веком развлечений все меньше и меньше. — Ну, давай я тебя развлеку. — Мр. А людишки? — Сначала мр. Деня подтолкнул меня в спину. Я заглянул внутрь, черный зев вел в глубину, из которой виднелся слабый голубоватый свет. «Наверное, можно идти». На этот раз возглавлял отряд я. За мной Денисыч, за ним Светлана. А наш великан, с трудом протиснувшись последним, аккуратно прикрыл дверь. Щелчка замков не прозвучало. «Значит, мы тут не заперты. Уже одно это радует». Но тут же раздался шум падающих камней, возможно, нас завалило. «Час от часу не легче. Ну и что дальше?» Никто не ответил. Мы двинулись вперед на слабенький голубоватый свет. Из сейфа мы вышли в широкий проход, высота потолка позволяла не пригибать голову. Скальные стены были явно обработаны человеческими руками и отполированы, едва ли не до зеркального блеска. На толстом слое пыли угадывались старые следы изящных мужских штиблет. Неужели здесь и вправду ступала нога Константина Коровина? Что же он тут нашел? Почему решил скрыть это от людей? Зачем придумал все это? Мы прошли, наверное, шагов 20-25. Проход расширялся, свет впереди становился все ярче, совсем не пахло подземельем, наоборот, воздух был чист и дышал ароматами горных трав. А вскоре перед нами развернулся настоящий скальный храм. Высокие своды пещеры буквально сияли отраженным солнечным светом, падающим из-под потолка. В центре находилось нечто вроде ступенчатого алтаря, слева и справа высились огромные каменные быки с крыльями, украшенными синей и зеленой мозаикой. Кажется, нечто похожее мы проходили еще по шумерско-аркадскому эпосу, но у этих еще почему-то была длинная борода, завитая колечками». Стены украшены очень реалистичными изображениями жрецов или стражей В длинных одеждах с чем-то вроде копий в руках У копыт быков стояли бронзовые ларцы, украшенные чеканкой и литьем Первым к ним и кинулся торопливый знаток всех языков на свете «Сокровища! Бро, ты реально крут! Без тебя бы сюда фиг попали! Герман, скажи!» «Каждый из нас — специалист в своей узкой области», — весомо подтвердил он. «Но никто не смог бы найти решение, если бы с нами не было человека, знающего историю искусств». «А я его просто поцелую», — объявила девушка, но Герман решительно встал между нами. «Поход не окончен. Нам еще может понадобиться его ясный ум и обширное знание». «Ладно, милый, тебя я тоже поцелую». «Не сейчас», — еще строже обрезал наш строгий командир. «Ищите золотой меч!» Гребнева сморщила носик, но чистой из вежливости прошлась по пещерному храму взад-вперед, и поскольку не обнаружила ничего похожего на греческие вазы, то быстро потеряла интерес к этому мероприятию. Причем ее вряд ли можно было бы назвать ленивой, нет. Просто ей было здесь откровенно скучно. Сокровища, золото, бриллианты и прочее не манили Афродиту. Она была выше всего этого. Зато наш специалист по древней металлургии и мрамору словно с цепи сорвался. Он раз десять оббегал всю пещеру по кругу, заглянул во все щели. Рыскал по всем углам, пытался вскрыть все ларцы безрезультатно, обстукал все стены, ища то ли скрытые рычаги, открывающие новые проходы, то ли наоборот, опасаясь коварных ловушек в стиле фильмов об Индиане Джонсе. Я пытался ему помогать, но в любом случае все это изрядно отдавало больной одержимостью. Денисыч же, наоборот, удобно устроился задницей прямо на алтаре и доставал новую амфору. Иногда мне кажется, что его сумка — это какой-то портал в греческий алкомаркет или «Duty Free». И больше ему ничего не было интересно. Никуда мы влезли, нигде этот меч, как нам всем отсюда выбираться? Невероятная легкость его отношения к миру, читая феерический пофигизм, просто поражала. «Мальчики, мы вообще надолго здесь?» Явно начиная раздражаться, зевнула Гребнева. «На тот момент мы с Германом взмокли и вымотались буквально как негра на плантациях Барбадоса». И поэтому вежливо ответить девушки не могли. Хорошо еще не ляпнули, чего соответствующего настроению. Светлана зевнула еще откровеннее, даже не пытаясь прикрыть ротик ладошкой, и кивком головы указала на алтарь. «Загляните уже Дине под задницу. Он сидит там на какой-то надписи. Может быть, это ключ?» Заглядывать под задницу знатока древних языков я отказывался категорически. Не мой стиль. Но великан Земнов, не задумываясь, бросился вперед, поднял товарища за шиворот и просто пересадил на пол. Тот не обиделся, даже от выпивки не оторвался ни на секунду. А на алтаре, где он только что вальяжно бражничал, действительно имелась вырезанная в камне чаша с круговой надписью непонятными буквами. Подобный шрифт был одновременно похож на арабский, иврит, древнерусскую клинопись, азбуку Морзи и что-то еще совершенно мне незнакомое. «Друг мой, прояви свои незаурядные способности», — Герман кротко выдохнул через нос и отобрал у Денисыча амфору. «Что тут написано?» «Банальный? Это... это жертвенник? Жертвенник! Льешь кровищу, получаешь, когда его запретный склад. Клад? А я шо сказал? Прольется кровь и чистотой своей насытит небеса, достойнейший получит в дар бесценное сокровище Тавриды. Че, еще непонятно? Значит, нам требуется совершить жертвоприношение, сразу догадался я. Как мне показалось, что первым, но трое сотрудников нашего музея почему-то смотрели на меня очень странными взглядами. Герман со стыдом и болью, Светлана с сочувствием, Диня почему-то даже с упреком, как на последнего дурачка. Вы чего? Понимаешь ли, бро? Если в дохристианских и европейских религиях речь идет о жертвоприношении, то, как правило, это человеческая жертва. Конечно, в ряде случаев допускалась замена на коня или быка. Но сюда, как ты понимаешь, животное не затащить. Значит, короче... что ты, как это ты, Зема? «Как кто?» Я непроизвольно сжал кулаки, но Герман встал между нами. «Денисыч прав. Жертвенник нужно наполнить. Но чья кровь в него потечет, будет решать жребий». «Глупости», — холодно обрезала девушка, капризно притопнув каблучком. «Мне очень нравится Александр, но и он всего лишь человек. Его выбор предопределен». «Какая ты нудная, Светка». «Ну, не дура, не дура». Земнов расправил и без того широкие плечи, сдвинул брови и, как главный в экспедиции, принял решение. Он что-то долго говорил, но я вычленил главное. Девушка не в счет, потому что, простите, уже далеко не девушка. А древние боги предпочитают девственниц. Знаток языков тоже не прокатывает. В его крови больше вина, чем, опять-таки, простите за тавтологию этой самой крови. «Остаёмся мы двое». «Герман, не глупи. Ты не человек, ты герой». «Вот именно. А кровь героя всегда текла на жертвенники. Я же достаточно проливал её в бою, чтобы испытывать страх». Гребнева принялась за руки. Наш здоровяк начал искать палочки для жребия. Денисыч привычно раскупоривал очередное винишко. «Я же не понимал вообще ничего». Потому что все происходящее как некий экспериментальный театр с новомодной постановкой древнегреческих трагедий. У нас теперь делают похожие в Екатеринбурге. Кому-то нравится, кому-то нет. Но за слово «афедрон» задница со сцены даже премии от Министерства культуры выдают. Пока все были заняты делом, мне вдруг взбрело самому хорошенько рассмотреть алтарь. И знаете а эта чаша хорошо, если вместила бы пол-литра жидкости. Но тогда вроде и не особенно страшно, кровопотеря не фатальная и в целом вполне совместимая с жизнью. Если это позволит нам забрать в музей редчайший артефакт, то почему бы и нет? Я спросил у Германа, он покачал головой, но тоже подошел посмотреть. «Друг мой, ты вновь прав. Наполнить чашу несложно, я легко сделаю это сам». «Стоп! А если мы оба прольем кровь, тогда вообще получится по 250!» «Так можно?» «Две жертвы вместо одной? Богам такое всегда угодно!» «Я не о богах. Мне с трудом удалось удержаться от того, чтобы не стукнуть его по патетическому лбу. Я же о чисто технической части. Пол-литра с человека — это все равно много, а по 250...» — Герман, Александр, что вы несете? — театрально простонала Светлана. — Диня, скажи хоть ты им. — И скажу. Скажу. — Бро, не спеши. Разве пол-литра много? Никто даже ахнуть не успел, как этот вечно пьяный гад выбулькал в каменную чашу половину амфоры и стоял довольный, как цирковой медведь после ведра медовухи. «Убью!» — еле слышно. Каким-то пошлым фальцетом пропищал могучий специалист по мрамору и бронзе, смыкая руки на его тощей шейке. Денисыч в ответ выпустил струйку вина изо рта прямо в лицо Германа. Гребнева влезла между ними, отвешивая по пощечине и тому, и другому, после чего все трое воззвали ко мне за помощью. Пришлось засучивать рукава и вмешиваться. Мелкая драчка грозила перейти в массовую, но тут раздался всасывающий, чавкающий звук, вроде как в биотуалетах современных поездов, и чаша опустела. Мы все замерли. Потом послышался каменный скрежет, алтарь начал проворачиваться вокруг своей оси, открывая бронзовый ящик без крышки, где и лежал золотой меч тавров, одновременно выдохнули мы все четверо. И да, на подушке из мелких серебряных монет, так называемой чешуи, покоился железный, изрядно тронутый ржавчинный клинок греческого или скифского происхождения с действительно золотой рукоятью. Вот эта часть меча находилась в идеальном состоянии. С золотом редко что происходит, оно не окисляется и не утрачивает ценность, сколько бы ни пролежало в земле. Почистил от грязи, отполировал тряпочкой и хоть сейчас на витрину. Герман выпустил синеющего товарища и с глазами, полными слез умиления, опустился на колени. «Друзья мои, мы все-таки нашли его! Меч наш!» Афродита бросилась на него сзади, счастливо подпрыгивая и целуя в макушку. Диня, верный себе, встал на четвереньки, проорал что-то на суахили и тут же откупорил очередную амфору и начал расплескивать ее содержимое по стенам и полу, словно гонщик, выигравший престижное суперралли. А я даже не успел присоединиться к общему веселью, поскольку именно в этот момент каменный бык слева от меня с хрустом повел плечом. Мм, не хочу показаться паникром, но, похоже, меч все еще не наш.